Глава первая. Чудной господин н и щ и к а в а После окончания университета, где ему пришлось весьма нелегко, господин н и щ и к а в сумевший получить некоторые рекомендации от профессоров и декана факультета пищевой культуры профессора г а р а л ь д а Бекона, кстати, по иронии судьбы этот видный мужчина с пышными усами и выдающимся животом, на котором расходились пуговицы даже при ношении самых просторных сорочек. действительно любил свиной и говяжий бекон и знал сотни способов его применений в кулинарии. Так вот, господин н и щ е к а в о устроился в небольшой ресторанчик помощником повара и был очень доволен собой. Правда, его радость продлилась недолго. За годы учёбы так и не сумевший привыкнуть к специфичной гастрономической культуре к о ш м а р и у с а господин н и щ е к а в о с ужасом обнаружил, что в этом вполне презентабельном с виду заведении Вульгарно обращаются с продуктами, а уж какую мерзость готовят. С самого первого дня пребывания в городе он то и дело удивлялся, что загадость едят порой эти странные кошмаритяне. Еще будучи студентом Урна, он не раз бывал о з а д а ч е н гастрономическими предпочтениями со курсников, знакомых и профессоров, но почему-то был склонен считать, что это все из-за влияния самого университета. который всегда во все времена к о т т и считался славным местом для обучения, был в то же время не лишен какой-то зловещей атмосферы, способной свести с ума кого угодно. Однако эта удобная для самоуспокоения теория рассыпалась в прах вскоре после того, как господин н и щ и к а в а привыкший соблюдать во всем и особенно в еде множество строгих правил и ритуалов, в этом можно обнаружить прямое влияние его происхождения, оказался п р е д о с т а в л е н самому себе. в бурлящем потоке непривычной для него жизни горожан к о ш м а р и у с а Тут у ж даже такой убежденный в своих взглядах человек, каковым был господин н и щ е к а в а вынужден был признать, что все, что он успел надумать и н о воображать себе за годы учёбы, никак не вяжется с реальным положением вещей. Ах, какой это был удар для бедного господина н и щ е к а в а Он-то привык жить по правилам и ходить по известным путям. совсем как трамваи, запущенные недавно в к о ш м а р и у с е мистером т р и б в и р к о м И тем не менее работать было нужно. Без работы, как известно, жизнь перестает иметь смысл. Справедливость этого утверждения разделяют большинство жителей мутных озер, но далеко не все согласны с ним в к о ш м а р и у с е Кроме того, работа это ведь призвание. Раз уж нанялся работать поваром, размышлял господин н и щ е к а в а То назад дороги нет. В коротко стриженной голове господина Нищекава, когда он в свой первый рабочий день шел без зонта под проливным дождем по направлению к ресторану, подобно пене в образовавшихся лужах, возникали разные картины относительно его дальнейшей жизни. Сначала, конечно, он будет долго учиться точить кухонные ножи, год не меньше. Поэтому нужно прикупить точильных камней и ножей домой, чтобы практиковаться по вечерам. Сразу за этой мыслью господин н и щ и к а в о представил, как спустя три или четыре года он уже помогает в готовке шеф-повару. Под его чутким руководством он надеялся лет через пять стать его преемником. Господин н и щ и к а в о воображал, как тонкими ровными и абсолютно одинаковыми кусочками нарезает то рыбу, то мясо для карпаччо, как варит сложнейший при рецептуре суп. Как сервирует главное блюдо ради какого-нибудь очень важного гостя и много чего еще. Но суровая действительность к о ш м а р и у с а очень скоро вернула замечтавшегося господина н и щ и к а в а с небес на землю. Сначала он угодил по самые щиколотки в очень глубокую лужу, образовавшуюся посреди тротуара недалеко от ресторана, а после впервые увидел будущего наставника, о котором так много думал. Хозяин заведения п р о с п е р о Настоящее имя неизвестно. Главный пор и хозяин заведения п р о с п е р о Не очень вежлив, не очень любезен, но по увещеваниям некоторых сторожилов к о ш м а р и у с а Лучше него никто не готовит кровяные сосиски с сыром. А ж ж е н ы й Эль в этом ресторанчике один из лучших в городе. Всегда при себе носит мясницкие ножи разных размеров, а также окровавленный фартук. Чем приводит в оцепенение некоторых особо впечатлительных граждан? Холост, не очень молод и не особенно эрудирован, зато всегда готов отпустить скабрезную шутку или придумать какое-нибудь гадкое прозвище любому, кто попадается на глаза. Этот сомнительный талант, однако, привлекает некоторых постоянных клиентов, что на руку господину п р о с п е р а А придуманные им прозвища... Порой прилипают к человеку посильнее жирных пятен от его кровяных сосисок. Так вот хозяин заведения про сфер а оказался настолько же далек от созданного воображением господина н и щ и к а в а образа г е н и а л ь н о г о шеф-повара, как далеки те земли, где он родился и вырос, от заведения запахло жареным, где, как ему представлялось, он проработает до самой своей кончины. Господин н и щ и к а в а Мечтал о строгом, но справедливом учителе, который бы наставлял его во всевозможных премудростях приготовления пищи, делился бы своим бесценным и многолетним опытом, а после вручил бы ему, к тому времени уже изрядно поднатревшему и возмужавшему, свой старый нож, как самое важное, что только есть у уважающего себя повара. А что оказалось на деле? п р о с п е р а оглядев своими блеклыми бегающими глазками мокрого от дождя новичка, расхохотался несколько раз, назвав его промокшим головастиком, стриженным Тритоном и еще как-то не менее обидно. Затем всучил грязный пропитанный жиром фартук, какую-то замызганную кастрюлю, которую приказал отмыть, а после указал на мешок картофеля и три велка капусты и велел почистить, порезать и сварить что-нибудь к обеду, поскольку ему самому некогда. Господин н и щ и к а в открыл был о рот, чтобы что-то ответить или спросить, но п р о с п е р а вытащил из за пояса свой нож, мечта господина н и щ и к а в а и направил прямо в лицо ученику с таким грозным видом, что у того затряслись поджилки. Не смей мне перечить, лягушонок! – п р о р ы ч а л г р у б и я н п р о с п е р а а после сунул нож в ту самую мерзкую кастрюлю, которую приказал отмыть, и вышел. Так господин н и щ е к а в а получил заветный нож в самый первый день, был допущен до готовки и вообще мог делать все, что пожелает с позволения хозяина заведения. Но Вместо того чтобы радостно взяться за работу, п е д о л а г а еще долго стоял, трясясь от страха, обиды и подступившей откуда-то изнутри злобы. Отношения учителя и ученика, о которых так долго мечтал господин н и щ е к а в а не состоялись. Зато ежедневно он получал от п р о с п е р а новые обидные прозвища, непонятную и неприятную работу, а также бесконечные подтверждения краха своей заветной мечты. Очень скоро он о сознал, что к о ш м а р и у с это совершенно неподходящее место для повара. К еде здесь относились без должного почтения и б е з п р е д ы х а н и я Съедали почти не глядя все, что лежит на тарелках. Немало не задумываясь ни о сочетаниях блюд и гарниров, ни о свойствах съеденного и его воздействии на организм. Как ни пытался бедный господин н и щ е к а в а убедить п р о с п е р а в том, что, к примеру, в пироге п о с т а р о г р а ф с к и названному так в честь какого-то графа из глубокой древности, который якобы умел прекрасно готовить пироги, помимо свинины, копченостей, свиного сала и пары веточек розмарина должно быть что-то еще, п р о с п е р а был не преклонен. Неужели ты думаешь, ж а б а л и ц е й что лучше других разбираешься в прославленной кошмарной кухне? – вопрошал крепкий и рослый хозяин, запахло жареным, п р и щ у р и в глаз и держа мясницкий тесак в опасной близости к бледному и худому господину н е щ е к а в а Но ведь, но ведь это вредно для желудка, сосудов и вообще. Задыхаясь от смущения, вперемешку с обидой з а и з д е в а т е л ь с т в о над едой, пытался возражать тот. Так нельзя. Как можно есть свинину в свином сале? Это же невкусно. И пирог некрасив. На такие возражения п р о с п е р а обычно отвечал насмешливо, грубо или ехидно. Свинья так и живет, свинина в сале и под кожей, так и в пироге. Мясо, сало и кожа. Вот тебе и вся красота, что тебе не нравится головастик. Все, как мать природа задумала. И все в таком духе. Стоит ли говорить, что работа, полученная с таким большим трудом через каких-то полгода, была безвозвратно потеряна бедным господином н и щ и к а в а Произошло это при очередной стычке с бездушным п р о с п е р о Надо сказать, что тот сразу не взлюбил господина н и щ и к а в а что в общем-то было взаимно. Склоки, подобные то, й что описано выше, случались чуть ли не каждый день, и, конечно, негодование с обеих сторон копилось, а недовольство нарастало. Короче говоря, просто не могло случиться иначе. Таким образом, вопреки своим фантазиям, господин Нещека во навсегда остался без работы повара, о которой мечтал с детства. Его с позором выставили за дверь ресторана. Подумав хорошенько, он пришел к выводу, что не только в злосчастном заведении запахло жареным, но и вообще во всем этом городе не найдется места его изысканной кулинарной мысли. ведь сами горожане, похоже, действительно считали, что б л ю д а п о д о б н ы е пирогу п о с т а р о г р а ф с к и вполне н о р м а л ь н ы е и очень в к у с н ы е Например, господин н и щ и к а в а заметил, что никто из его знакомых не пьет напиток из чайного куста, который в мутных озерах называли просто чай. Кошмаритяне предпочитали ему какой-то растворимый порошок из коричневых бобов. Говорили, что такой напиток хорошо бодрит, но когда его попробовал сам господин н и щ и к а в а его сердце чуть не выпрыгнуло из груди, а еще ему захотелось не останавливаясь куда-то бежать. После этого он еще две ночи нормально не спал и поклялся больше никогда не пить эту крепко сваренную бурду. Кроме этого странного напитка, называется он, как понятно из описания, кофе, но господин н и щ е к а в а этого не запомнил. Местные пили в основном что-то к р е п л е н о е эль, сидры, настойки. бальзамы для сугреву и прочее. И тем не менее во всем, что касалось еды, господину н и щ и к а в у приходилось в к о ш м а р и у с е нелегко. Что уж греха таить, то, что не касалось еды, тоже нередко становилось для него, если не культурным шоком, то уж во всяком случае неприятной неожиданностью. Пожалуй, нужно немного рассказать о происхождении господина н и щ и к а в а чтобы все встало на свои места. И правильней всего начать будет с его имени. Дело в том, что н и щ е и к а л а это строго говоря не имя, а фамилия, которую в мутных озерах носят очень многие, поскольку Родсия в л я е т с я одним из старейших. Так уж в тех далёких землях заведено, что фамилия имеет более важное значение и всегда фигурирует первой, а имя, о котором обычно так пекутся уроженцы остальной части страны. В мутных озерах не то чтобы совсем не важно, но не столь значимо по сравнению с фамилией в привычном понимании. В связи с этим обстоятельством господин н и щ и к а в а прибыв в к о ш м а р и у с десять с лишним лет назад, при знакомстве всегда представлялся по фамилии. Что же касается его имени, то родители назвали его Мому. Он родился третьим ребенком, что в общем-то не редкость для мутных озер. и был вторым сыном в семье, а вот это обстоятельство уже считается весьма неудачным. Считается даже, что в том числе и таким образом действует всемирный закон последовательности, согласно которому всемирские деяния имеют свои последствия и влияют на все остальное. Ничто не исчезает и не проходит бесследно, а любой выбор обязательно даст о себе знать. Причем порой Результаты сделанного выбора весьма непредсказуемы, растянуты во времени и может статься, что содеянное в этой жизни аукнется когда-нибудь в следующих перерождениях, которых каждое живое существо имеет великое множество, пока полностью не очистится от негативных влияний своих же деяний в прошлом. Так вот, это обстоятельство считается весьма неудачным в первую очередь потому, что младший брат это почти всегда тень старшего брата. который является прямым наследником и преемником всего, что принадлежит отцу. Подобная иерархия не является такой уж экзотической, но помимо этого в семье н е щ е к а в а были и другие веские причины считать рождение второго сына не самым лучшим подарком судьбы. Но дабы не затягивать повествование об этих причинах разговор вести не станем. В общем и целом родители не очень-то ждали, что родится мальчик, но мальчик-таки родился. хиленький и с л а б ы й здоровьем. Тем не менее его решили назвать в честь одного из главных божеств, почитаемых в мутных озерах. Речь, конечно же, идет о м о м у г а м и трехглазой и трехногой огромной всевидящей жабе, которая, если верить легендам, живет с начала времен, бессмертна, знает тысячи языков, видит тысячи судеб, владеет тысячами способностей. но при всем этом предпочитает молчаливо наблюдать за тем, что происходит в мире с огромного камня, покрытого вековыми мхами. Это божество крайне редко перемещается и разговаривает. И вообще жаба Мамугами необычная жаба, но великий мудрец из глубокой древности. Поэтому правильнее говорить не она, а он. Хотя в мутных озерах божества, как правило, выступают в разных ипостасях, меняя пол и внешний вид от случая к случаю, поскольку в круговороте рождений и умираний это все не так уж важно, равно как и то, в какой форме происходит очередное перерождение. Отходя от этой занимательной философии, нужно сказать, что родители Момунищика выдавали такое редкое имя своему второму сыну в расчете на то, что великое божество Мумугами. Будет присматривать за болезненным мальчиком, а уж если он не доживет до зрелости, предпосылки для этого были, то душа его, по милости все того же м а м у г а м и за несколько младенческих лет, не успев особенно наворотить неблагих деяний, в следующей жизни обретет более твердое и здоровое воплощение. Таким образом, родители господина н и щ е к а в а косвенно складывали себе часть ответственности за своего третьего ребенка на высшую сущность. Сама высшая сущность похоже считала иначе, и становиться нянькой для м о м у не щ и к а л а не собиралась. Во всяком случае никаких явных признаков покровительства мамугами мальчик на себе не ощущал. Разве что он умел разговаривать с лягушками и тритонами, однако этим искусством владеют почти все жители мутных озер, даже те, кто вовсе не верит в существование никаких богов. Напротив, с детства, помимо проблем со здоровьем, мальчик часто простужался и кашлял. Мому нередко становился объектом насмешек со стороны сверстников. Ведь имя Мому означает именно то, что и можно предположить — жабу. Обычно детей в мутных озерах называют какими-нибудь поэтичными, красивыми именами, которые можно перевести, хотя автор не советует б а л о в а т ь с я с переводами иностранных имен, как. утренняя роса, д е т я весны, с и я ю щ и й ручей и так далее. И вот среди росы, цветов, ручьев и прочей красоты появляется некая жаба. Конечно, это приводит к диссонансу и неприязни. Девочки начинают нервно краснеть и плакать, представляя себе не очень красивое на их взгляд земноводное, а мальчики хохотать или еще чего похуже. Бедный господин н и щ е к а во Натерпелся в детские годы немало обид, но несмотря на это, а может быть и благодаря некоторым испытаниям, выпавшим ему в самом начале жизни, Мому н и щ е к а в о вырос довольно целеустремленным человеком, пусть не очень сильным физически, но зато с твердыми убеждениями и с некоторыми с у м а с б р о д н ы м и для традиционного мировосприятия жителей мутных озер идеями. А еще почти безочерняющих сердце черт характера. Оставаясь все время в тени своего брата, Мому был всегда дружен со своей сестрой Харуко. Она слыла первой красавицей в поселении, где жила семья н и с и к а в а Но не была избалованной и горделивой, как это нередко бывает в подобных случаях. а, н а против отличалась ласковой д о б р о т о й и сообразительностью. Она всегда помогала Мому. И во многом благодаря ее убеждениям родители согласились оплачивать его обучение в к о ш м а р и у с е Идея поехать в этот город большинством воспринималась как раз таки одной из самых сумасбродных. Первые годы в к о ш м а р и у с е господину н е щ е к а е в у было по-настоящему тяжело. Хотя в семье он также не был окружён постоянным теплом и заботой, всё же жилось ему, несмотря ни на что, не так уж плохо. Что ещё важнее. Быть менее заметным для родителей оказалось даже удобно, поскольку Мому мог заниматься тем, что нравилось ему, а не тем, что требовалось по правилам преемственности, всю тяжесть которых н е с на себе его старший брат. Ненаделенный великой физической силой Мому нещекаво не занимался различными боевыми искусствами, как то предписывалось наследнику благородной семьи. Будучи младшим сыном Он не ходил на всякие неинтересные встречи с дружественными семьями, чтобы в дальнейшем иметь необходимые знакомства. Никакие выгодные брачные союзы ему тоже не грозили, а потому он занимался тем, что ему нравилось, учился готовить. Обладая хорошим обонянием и врожденной способностью к гармоничному сочетанию ингредиентов, мальчик научился прекрасно готовить традиционные блюда. Даже отец признавал это. хотя постоянно повторял, что готовить еду не то, чем должен заниматься н о с я щ и й гордое имя н и щ и к а в а Однако, как и все остальные, всегда уплетал п р и г о т о в л е н н ы е сыном за обещики. Поступив на факультет пищевой культуры, господин н и щ и к а в а столкнулся с первой серьезной проблемой: на протяжении четырех лет обучения не предполагалось почти никакой практики. Будущие повара учились готовить только в теории. Они изучали философию еды, описание вкусов, заучивали названия специй и приправ, сдавали экзамены по истории блюд, но готовить в стенах университета им почти не давали. Кроме того, некоторые предметы зачем-то велись на старом наречии. Господин н и щ е к а во на первых курсах университета не очень-то справлялся и с современным общепринятым языком. В его родных землях язык совершенно не похож на тот, что в к о ш м а р и у с е Когда же дело доходило до названий на этом самом старом наречии, бедный господин н и щ е к а в о не понимал ровным счетом ничего. Готовить в съемной комнате в переулке у н ы н и я он тоже мог не всегда. Сказывалась нехватка времени и денег на покупку продуктов. Кроме того, как выяснилось, отыскать в лавках к о ш м а р и у с а свежие продукты – та еще задачка. В общем, сущий ад. Но мало-помалу господин н и щ и к а в обвыкся и даже решил переехать в неприятный район с т о ч н ы е я м ы где жизнь вообще никому не покажется мёдом. Зато там у него была собственная кухня в довольно просторной комнате. Правда, прежде чем начать жить в ней, господин н и щ и к а в потратил неделю на выветривание мерзкого, кислого запаха старого пота. который пронизывал всю немногочисленную мебель: шкаф, диван, письменный стол и простенький кухонный гарнитур, а также на покупку новой посуды и горелки. Кроме того, пришлось потратиться и на новую раковину, в старой была несмываемая черная м а с л я н и с т а я грязь. А еще в университетские годы мистер Нищика б ы познакомился с неким м е н я л о й одним из торговцев, которые представлены в широчайшем изобилии на самой знаменитой торговой улочке к о ш м а р и у с а н о с я щ и е название подпольное. И хотя здесь, среди р а з н о м а с т н ы х прилавков, на которых навалены различные диковинки со всей страны, среди самых обычных мясных, рыбных, овощных и бакалейных лавок, а также подозрительных многочисленных магазинчиков и ларьков, можно встретить действительно кого угодно, от обычного кошмари тянина торговца до выходцев из самых отдаленных уголков двулуний, меняла выделялся особенно. Первым делом стоит сказать, что настоящего имени у него не было. Точнее, возможно, когда-то оно и было, но сам торговец его давно позабыл, и все его знали как менялу. Второй исключительной чертой было его происхождение. к о ш м а р и у с славится своим разношерстным населением. Тут находится место для всех, порой даже для весьма необычных существ. Менял о п р и к и д ы в а л с я метаморфом вроде Гентлабриска или Мистера т р и б е р к а величайшего изобретателя города, но на самом деле таковым не был. Мистер т р и б е р к не даром упомянут в паре с г е н т л м б р и с к о м как всем известно, эти двое метаморфы. Но метаморфов в кошмаре усе не так уж мало. Так в чем же тут дело? А в том, что по какой-то совершенно неясной причине г е н т л б р и с к и Мистер Трибберк, занимающиеся совершенно разной деятельностью в городе, г е н т л б р и с к трудится помощником мистера Роджера в его небольшой и уютной конторе по изготовлению гробов, а мистер Трибверк изобретатель, техник и большой энтузиаст. Мягко говоря, они недолюбливают друг друга. Какая кошка между ними пробежала и самое главное, когда они живут то в разных частях города и почти не встречаются, не знает никто. Велика вероятность, что этого не знают и они сами. Однако всем известна их холодная вражда. Когда в какой-нибудь газете выходит статья или заметка о новом изобретении мистера Триберка, последняя его идея с трамваем потрясла город, и с появлением этого замечательного транспорта кошмаре стал как никогда прежде передовым и современным. Так вот, когда появляется такая заметка, гентлбриск после ее прочтения всегда ходит дня два без настроения и жалуется на мигрень. С другой стороны, когда про чудодейственную жидкость из бутыли гентлбриска слухи доходят до мистера Триберка, Тот в своей мастерской, стараясь перекричать жужжание сверл, лязгание поршней, бурление растворов и прочие ласкающие исключительно его ухо и н ж е н е р а з в у к и заявляет всегда примерно одно и то же: подумаешь, человек с бутылкой, что он может без нее? Одни беды от его этой мутной жижи, не то что мой цемент или смазка для рессор. Так вот происхождение менял и куда более интересно. В каком-то смысле из всех жителей к о ш м а р и у с а Вероятно, лишь один господин н и щ и к а в мог бы назваться с некоторыми допущениями его ближайшим земляком. Меняла – представитель очень редкой расы ж а б р о л ю д о в однако сам он это тщательно скрывает. И только господин н и щ и к а в увидев его впервые, понял, кто он. В мутных озерах ходят легенды о странном народе, живущем в самом отдаленном уголке прилегающих к мутным озерам лесов. официального названия, которым никто не давал. Говорят, жабролюды – это что-то среднее между человеком и рыбой, иногда а м ф и б и е й но как это возможно, никто не знает, а если знает, то молчит. И еще говорят, что они не могут долго дышать без воды. Меняла полностью подтверждает это своим примером. В его палатке, с которой он часто переезжает с места на место по длинной и широкой подпольной улице, всегда много разного хлама. Он барахольщик и при том отменный. Однако среди постоянно меняющихся в его лавке вещей есть одна, которая постоянно с ним. Это круглый аквариум литров на тридцать. В нем н а б р о с а н ы какие-то камни, посажены растения и иногда даже ползают улитки. На вопрос об этом аквариуме Меняла всем отвечает, что это его хобби. Однако по тому, с какой частотой одни растения сменяются другими, а также по обилию... Нетивидные паразитирующие водоросли на всех растениях, какие бы меняла туда не посадил, можно предположить, что он лукавит. Аквариум был нужен ему для чего-то иного. И действительно, в то самое утро, когда произошло знакомство менялы и господина н и щ е к а в а последний тогда еще будучи студентом урна в полной мере убедился в этом.